22 июля – день рождения Екатеринентальского Кадриоргского дворца и парка. В камер в фурьерском журнале записано. «В 22 день государь был на загородном дворе и близ того дома, размеривали фундаменты, где быть дому и огороду, для чего взят был из Петербурга при его величестве архитектор Микетти». На самом деле, прибывший месяцем раньше из Рима в Петербург Никола Микетти имел при себе в качестве подмастерья Гаэтана Кьявери, который впоследствии был более известен, чем сам мастер. Поскольку оба говорили только по-итальянски, то к ним, естественно, был приставлен толмач. Возможно, это был зачисленный в команду в Микетти талантливый русский юноша Михаил Зимцов, который выучил, В Петербурге итальянский язык и числился в городовой канцелярии от строений как ученик архитектора Доминика Трезини, до этого некоторое время работавшего в Нарве. Решили, что аллея, ведущая от мостика через ручей Лейва к поместью Рентеля или к Старому дворцу, будет центральной осью нового регулярного парка. Апология природные уступы у прилегающей к дому Дубовой рощи будут использованы для устройства трех террас на разных уровнях. На нижнем уступе будет расположен нижний сад, окамеленный каналами. У края второй террасы будут построены дворец и два флигеля, соединяющими их лестничными стенками. По образу и подобию итальянской виллы, по царскому желанию и счетчему велению, как бы чудесным образом, перенесённый с Южного Средиземного моря к Северному Средиземному морю, Балтийскому. За дворцом решили разбить цветочный сад с бассейнами и фонтанами, а за ним на третьем ступе вырыть большой пруд. Разумеется, первоначально наметили лишь общую композицию и размеры будущего ансамбля. Затем занялись разработкой детального проекта. Но... Нетерпеливый Петр потребовал, чтобы сразу же приступили и к практическим работам. Теперь он уже не сомневался, что как бы не протекала война со шведами, но Россия победит, и завоеванные остзейские провинции швеция уже не вернет. В тот же день монарх угощал на флагманском корабле всех своих чиновников. 23 июля Петр Первый, знакомился в своем кабинете с материалами мирного конгресса и отправлял письменные распоряжения разным лицам. Парковые работы были начаты молниеносно. Обер-комендант города Вельгенфон Дельден или Вильлем фон Дельден, как его величали в русских текстах той поры, получил распоряжение взять сооружение дворца и парка под военное ведение и личную ответственность. Необходимо было немедленно отправить солдат и урядников из гарнизонных полков вместе с нужным инструментом, подводами и лошадьми на стройку. Плацмайором фон Дельден назначил Афанасия Немцова, чьи приказы должны были на месте безговорочно выполняться. Фон Дельден стал посредником между архитектором, царем и плацмайором. Уже 25 июля солдаты и урядники эслянского ревельского и депского полков приступили к работам на замеренном участке в роще при Ревеле, как отмечалось в докладах. Первым делом надо было спилить росшие здесь деревья и кусты, выкорчевать пни и корни, очистить участок от гранитных валунов, выровнять почву, образовав три горизонтальные террасы, начать копать углубления для фундаментов дворца и флигелей, и канавы для каналов. Все эти работы не требовали от рабочих высокой квалификации, нужны были лишь сила и выносливость. Урядникам и солдатам стали платить за работу три деньги в день, а вольно-наемным — полторы. Еда, ночлег и форменная одежда у них были, разумеется, казенными. Воины трех упомянутых полков оставались в роще при Ревеле до 1727 года включительно. Их численность колебалась в разные годы от 300 до 1000. В первый же день работ в Ревеле в далеком Петербурге майор Блеров купил для отправки в Ревель 300 топоров и 300 лопат. Занявшись дворцово-парковыми делами, пётр I не забывал, что ведется война, и неприятель пока еще не побежден. 24 июля из морской разведки вернулся крейсер Святой Илья и салютовал из девяти орудий. Царь участвовал в похоронах майора Шмидта. 24 июля царица Екатерина писала супругу. «Ваше любезнейшее писание, которое я всего момента получила, взяло меня обрадовало, а счастливым вашим «С флотом Кревелю прибытие, которым вас, моего дорогого батюшку, сердечно поздравляю. О себе доношу, что я с детками, слава Богу, в добром здоровье». И хотя пред возвращением моим в Петербург Петрушка был в здоровье своем последним зубам слабеник, однако ныне при помощи Божией в добром здоровье и три зубка – Глазовых вырезались. И прошу, батюшка мой, обороны, понеже немалую имеет он со мною за вас ссору, а именно за то, что когда я про вас помяну ему, что папа уехал, то не любит этой речи, что уехал, но более любит и радуется, как молвит, что здесь папа. Впрочем, здравия ваше в защищение Божие придав, остаюсь». 25 июля контр-адмиралы Сиверс и Гордон получили распоряжение, чтобы русский флот оставался зимовать в Ревеле. Для команд кораблей надо было найти зимние квартиры. В этот, а также на следующий день, царь выезжал из города в окрестности, но успел и поработать в своем кабинете. 26 июля Петр I был рад сообщить в письме Екатерине, что треть его дни – Еще прейса привели на Рачитага. Что за прейс? Вернее, приз. Так называли взятые в плен торговые суда противника. 27 июля, воскресенье, у адмирала на корабле, затем в замке. Обедал на Ингерман-Ланде. Вечером князь Меньшиков устроил на своем корабле для моряков пир, где до полуночи развлекался и царь, Вице-адмирал Петр Михайлов. 28 июля государь отправил контр-адмирала Гордона шестью кораблями на крейсерство. Сам он провел день в загородном поместье Меньшикова. Хронист не уточнил, было ли это в Вимсе, Лагеде или поближе. У речки Хиарепея, где приблизительно на углу теперешних улиц Ие, и Рауа, находилось еще одно владение Меншикова — деревянный загородный дворец. Наверное, это было все-таки в более отдаленном месте — Вимсе, поскольку именно оттуда Меншиков, видимо, по требованию царя, отправил в царский парк 1080 липовых саженцев. 29 июля был послан указ генералу-князю Репнину, чтобы он отправился в Данцик — сообщением, что прибыл искать сатисфакциям. Жители этого города обязались оснастить против шведов три корабля и заплатить определенную сумму в Талерах. Поскольку они своих обещаний не выполнили, князь Репнин должен был принудить их к этому военной силой. Царь не забывал заботиться и о здешних дворцово-парковых работах. В Петербург Было отправлено письмо с повелением срочно выслать каменщиков и инструменты. 29-30 июля. Монарх в своем кабинете на Ингерман-Ланде. Когда с ним не было Екатерины, царь не хотел сходить на ночлег на берег, а предпочитал оставаться на корабле. Возможно, что царь попросту устал от перов, где рядом не было урезонивавшей его Екатерины. «Хватит теперь, батюшка, пора идти домой». После нескончаемых пиршеств Петра в мужской компании деликатный хронист, заполнявший камер фурьерский журнал, обычно лаконично отмечал, царь работал в своем кабинете. В этот же приезд Петр I приказал, чтобы ему построили еще два дома, один в самом Рогервике и другой на острове Малый рок Вяйки-Пакри, на противоположной стороне залива, где царь мечтал основать самую крупную гавань для русского флота. 31 июля опять активный день. Надо было отправить галерный флот к Алландским островам для очередной демонстрации сил шведам. Одно письмо было написано на корабле князю Черкасскому, другое — директору канцелярии от строения в Петербурге, Третье — А. Потемкину. Первое касалось места для судостроительной верфи в Петербурге. Второе приказывало. Присланную из Англии машину, которая гонит огнем воду, вели скорее собрать и сделай у фонтаны, у летнего дома, по чертежу мастера, который, стоя машиною, прислан печь, дабы я при возвращении своем увидел его действиям. Потемкина извещали о земляных работах в гавани. Управившись письмами, монарх после обеда до 7 часов был на корабле генерала-адмирала Апраксина. 31 июля государыня ответила письмом, радуясь успехам Петра и упоминая празднование в честь Гангутской морской баталии 27 июля, в которых участвовал и пленный шведский фельдмаршал Реншильд. Не забыла Екатерину упомянуть и о патрошонке Петре Петровичем. Дорогой нам Шишечка часто своего дорогого папу упоминает. 1 августа Петр пишет. «Благодарствую, друг мой, за фиги, довезли в целости. Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж обрезанные свои волосищи посылаю к тебе». «Что приказывала с Макаровым?» что покойник нечто открыл. Когда Бог изволит вас видеть, я здесь услышал такую диковинку про него, что чуть не пуще всего, что явно явилось. Впрочем, здесь все благополучно, и сего моменту отходим в море. Дай Боже вас в радости видеть и с патрошонком своим, которых и с вами вручаю всемогущему Господу. Петр. от Ревеля с корабля «Ингерманланд» в первый день августа 1718-го. 2 августа царский флот взял курс из Ревеля к мысу Гангут. В пути видели шесть шведских крейсеров. Оттуда отправились к Алландским островам, дабы придать через то важности словам министров, послов Юка, своих на Конгрессе. Ведь в августе шведы предъявили новое требование — вернуть им Кексгольм, Приозерск, финское Кяки-Сальме, и подтвердили свое желание, чтобы Россия повернула оружие против союзной ей Дании. Петр приказал отказать, а также блокировать гавани Швеции. Надо чинить над неприятелем поиск, сколько возможно. Это подействовало. К концу августа шведские русские послы Согласовали условия мирного трактата. Швеция, наконец, согласилась отказаться не только от Ингерман, Ландии, части Карелии и Выборга, но и от Лифляндии и Эстляндии, не претендуя более даже на Ревель и Пернов. Русская же сторона обещала вернуть Швеции Финляндию и большую часть Карелии. Однако ратификация договора задерживалась. В середине августа царская эскадра направилась галерному флоту, стоявшему у Або. Солдаты с галер, участвовавшие в походе на территории Швеции, оставляли за собой разграбленные и сожженные города и селения. Архитектор Никола Микетти, получив от царя следующее задание подготовить проект дворца и парка в Стрельне, покинул Ревель. Ему пришлось перенять объект. который в 1716 году был поручен Александру Леблону. Свои идеи по проектированию Ревельского парка он использовал в Стрельнинском Нижнем саду. Для осуществления архитектурного надзора Микетти оставил в Ревеле Гайтана Кьявери. Русские стали звать римлянина на свой манер – Гайтан. 9 августа отмечалась 14-я годовщина взятия Нарвы. 25 августа монарх получил известие о рождении дочери, и она была наречена Наталией. 26 августа царь принимал всеобщее поздравления угощал обедом и веселился дружески. В скором времени именем Наталия был назван один из новых кораблей. 27 августа ЕЦВ направил часть флота в Петербург, а часть — к Ревелю. Северс и Гордон получили распоряжение. По елику назначено, что флот зимует в Ревеле, а я возвращаюсь в Петербург. Из-за того назначено, чтоб мое отсутствие было бы сотворено следующее. Первое. Чтоб корабли исправить к весне и сколь возможно скорее, а особливо, чтоб конопаткою исправиться сею осенью до морозов, ибо в морозы Конопачине неудобно, и чтоб, конечно, корабли при взломании льда были готовы к походу. Второе. Людей поставить на квартиры, и чтоб, по счастью, всегда были на кораблях и на работах по пропорции людей, как лучше быть может. В тот же день царь с частью флота направился в Гельсингфорс, где навестил коменданта Г. Ваейкова. Неделю спустя он двинулся к Петербургу. но, сойдя на сушу на острове Котлин, сделал первые взмахи лопатой на том месте, где по его замыслу должен будет пролегать Кроншлотский канал, доверив дальнейшее руководство полковнику Люберасу. Государь и Микетти затеяли гигантский план — построить над каналом огромный маяк, под которым смогли бы проплывать суда, как под античным маяком на острове Форос. Микетти разработал проект и рассчитал, что потребуется 7,6 миллиона кирпичей. Имелись даже эскизы рельефов, предназначенных украсить новое чудо света. Их нарисовал Растрелли Старший. Увы, затея оказалась непосильной. Расчеты показали, что мягкая почва острова Котлин не выдержит такой тяжести. 3 сентября курьер доставил в Ревель указ о том, чтобы итальянца, который сейчас в Ревеле, двор строит, по царскому указу отправить в Санкт-Петербург. Подразумевался подмастерье Микетти Гаэтана к Явере, который успел завершить фундаменты флигелей дворца и часть углублений каналов Нижнего сада. Фундаменты были выложены из кирпичей, обожженных на кирпичной фабрике Петропавловской крепости в Петербурге. Выбор материала удивляет. Гораздо проще было бы использовать ревельский плетняк из ласномяевских каменоломен. Богатые залежи его находились лишь в 500 метрах от места будущих дворцовых построек. Но ни царь, ни его итальянский архитектор явно не потрудились ознакомиться с местным строительным делом и традиционными местными материалами. 4 сентября... Обер комендант фон Дельден написал отчет царскому кабинету, что из Петербурга в Ревель присланы кирпичи, черепицы и иноземец Фридрих Казимир Лео, а вместе с ним десять кирпичников. Лео сообщил, что в здешней кирпичной печи в Копле никоим образом невозможно обжигать кирпичи. Печь во время войны пришла в негодность, и, по мнению мастера, надо будет строить новую, особую плитниковую печь. Только для сводов этой печи понадобится 7 тысяч кирпичей, а также несколько тысяч вазов плитника. В начале осени отчет о своей работе прислал и Гайтан. Он написал 9 сентября акварельными красками вид строительства с птичьего полета. Видны нижний цветочный сад будущего регулярного парка с фундаментами флегелей, и котлованом главного здания. В приложенном письме он заявил, что без своего мастера он класть фундамент дворца не будет. 10 октября. Начались холода. Производство кирпича и черепицы пришлось отложить до весны. 20 каменщиков, которые делали фундамент флегелей, отправили тесать из камня напольные плиты, 5 каменотёсов взрывать каменные валуны. прибывших из Пскова кирпичников, приставили к каменотесам тесать напольные плиты. Чтобы возможно было в следующий сезон обжигать кирпичи и строительную известь, генерал-губернатор князь Меншиков приказал поставить из Ревельского и Дербского уездов по тысяче саженей дров. После окончания строительного сезона 1718 года Часть солдат была оставлена на зиму убирать с территории парка валуны Успеху следующего сезона в парке грозили помешать планы работ в гавани, задуманных Петром с большим размахом. Армия должна была поставить туда 3420 человек и 1200 лошадей. 18 октября русский фрегат Ландоу пленил и привел в Ревель 14 шведскую шняво. В целом, что касается судов, взятых русскими каперами на Балтике в 1718 году, то соответственно ведомости, составленной генерал-адмиралом Апраксиным 19 ноября на счету Вангофта, было 10 капитана Гея, один капитан-поручика дэна восемь, капитан-поручиков Вильбо и бенса по пять и капитан-поручика Трезаля Два судна. Из судов Дэна одно затонуло у Виндавы, и два отобрали английский флейт и голландский корабль. Захваченные суда, железо и смолу с них следовало присылать в Адмиралтейство, а остальную добычу делить между командами коперов, не допуская грабежа. Подводя внешнеполитические итоги 1718 года, можно заключить. что он изменил соотношение сил в шведско-русских отношениях в пользу России. Этому способствовала неуемная воинственность солдата-короля Карла XII. Во время затеянного им авантюрного похода в Норвегию шальная пуля, без всякого уважения к королевскому рангу, попав в правый висок, убила его на повал. Поговаривали даже, что выстрелил кто-то из шведов, и не случайно а преднамеренно, поскольку все сословия Швеции были изнурены беспрерывными войнами и мечтали лишь о мире. Это произошло 30 ноября при Фридрихсхалле, став поворотным пунктом в истории Швеции, которое суждено было утратить позицию великой европейской державы и вновь стать окраинным государством, как это было до Густава Вазы и Густава Адольфа. Швеция... до недавнего времени воевала вне своей территории. Теперь шведам пришлось испытать весь ужас того, когда война со всеми своими лишениями приходит к тебе домой, на твой двор и в твой дом. Царь Петр I приказал предстоящей зимой Швецию под страхом держать. Однако сестра покойного Карла XII, Ульрика Элеонора, став королевой, оказалась не менее воинственной и упрямой, чем ее брат. Новое правительство прервало свое участие в Оландском конгрессе. Руководитель переговоров, барон Герц, участник составления позорящих славную Швецию соглашений, был вызван в Стокгольм, отдан под суд как предатель, осужден и казнен. А русским заявили, что война будет продолжаться до тех пор, пока захваченные Россией шведские территории — не будут возвращены законному владельцу. Изменившая свою позицию Швеция, увы, не учитывала реального соотношения сил в регионе, продлив войну еще почти на три года.